Глава 27. Синхронизация 9,5%. Синхронизация 9,5%. Порадовала меня система, стоило сеансу только начаться. Из-за плывущих перед глазами букв я даже не сразу понял, где нахожусь. О, потеряшка отреагировал лафер на мои судорожные шевеления. Что-то в реале случилось. «Привет, командир!» – не отвлекаясь от управления енотом, вежливо поздоровался Саныч. «Уже часа два окатимся. Шарик не стали выключать. Решили, что спутником плевать, едем мы или стоим». «Логично», – кивнул я, усаживаясь в кресло рядом с Серегой. ох ох еле уговорил доктора пустить меня на сеанс. Со здоровьем проблемы». «Временная встреча вчера была с начинающими операторами. Компания подрядила меня участвовать, но ну там...» «Большая пьянка», — кивнул Саныч. «Плавали, знаем». «А мне понравилось», — жизнерадостно сообщил нам Лафер. «Я постоянно участвую, если могу. Кто-то в компании очень умный, раз придумал такие мероприятия проводить». «Странное какое-то мероприятие», — поделился я своими наблюдениями. Бывал я на корпоративных тусовках. Обычно там пропаганда прет бульдозером. Принципы компании, все силы ради процветания и все такое, а тут нас просто выгрузили в одно помещение, снабдили бухашкой и оставили на несколько часов. Типа сами разбирайтесь. Странные сходки, подтвердил Саныч. Это не отнять, но полезное. Куча народа разного, миллион мнений и версий. Если нужно парастровить от напряженных сеансов, самое оно. «Еще бы алкоголя на таких симпозиумах наливали поменьше, было бы вообще чудесно». «Что ты понимаешь?» – вспыхнул Серега. «Бухашка проявляет скрытые качества человека. Если ты говно по жизни, под шофе ты обязательно всплывешь, а если человек, то и бухой в доску останешься человеком. Я вот пьяный, добрый, всех люблю, весь мир обнять хочу». «Это смотря чего пить», – возразил Саныч. Водка тяжелая, ее перепить кто угодно рычать начнет. А вот вино или пиво там да, с них опьянение веселое. А с коньяка на разговоры тянет. Посидеть с бокальчиком, пофилософствовать, за жизнь перетереть. А на сходниках все есть, пожал плечами Лофер. Там сам выбираешь напитки. Да я знаю. Ладно, не будем о грустном. Как у нас дела? Как едем? Все хорошо. Решил я закрыть тему. Встреча с начинающими операторами действительно очень быстро превратилась в банальную массовую пьянку. И естественно, если в одно помещение собрать две сотни малознакомых людей, хорошенько разбавить их компанию алкоголем и перемешать, то на выходе получишь то, что я в театре кукол и увидел. Бардак. Впрочем, наговорился я от души. Давно уже не разговаривал так много. Я вообще не публичный человек и не социальный. При необходимости сойду с любым. Но чтоб поговорить по душам, выступить на публику, повести за собой массы незнакомых людей, этого нет. Не мое. Но тут и темы для разговоров все интересные оказались, и народ готов был слушать, и я за месяц жизни в закрытом санатории намолчался. Все одно к одному, чтобы в театре оторваться по полной. Дорогу из Новосибирска на Алтай вообще проспал. Хорошо, хоть перед съездом с тракта разбудили. А утром еще энбауму мои похмельные жизненные показатели не понравились. Два часа уговаривал. «Да нормально все», — отчитался Лафер. «Я первым на сеанс зашел. Проверил заряд батареи, все в норме. За сутки зарядились на 90%. К танку никто из операторов не подходил, я следов не нашел. Тварей тоже не было. Потом Саныч явился. Но мы полчасика еще тебя подождали, да и поехали потихоньку». Ретранслятор работает. Решили, что движение прибору не помеха. Все равно связь через спутник. Ясно. Много успели проехать. Верст 10, не больше. Край 12, кивнул Саныч. Пока ничего интересного не видели. Пока тебя ждали, снимок со спутников разглядывали, которые ты нам скинул. Прикинули, что до смены биома часа 4 пилить. Чего смены биома? «Ну, вроде экосистемы. Набор флоры и фауны отличный от соседнего. На фото же видно другой цвет растительности. Вот мы и подумали, что это другой биом». «Ясно. Так мы уже часа два катимся». «Где-то так». «Значит, еще пару часов и увидим край этого вашего биома?» «Логично», кивнул Саныч. «Что там с дорогой? Шоссе не пропало еще? Есть затруднения?» «Пока нам везло». Почти полностью разрушенная дорога не заросла деревьями и не была завалена каменными оползнями. Единственное, чего остро не хватало, это мостов. Притоков у реки, вдоль которой мы продолжали двигаться, много, а организованных переправ через них больше не существовало. Танчику приходилось аккуратно сползать вниз, искать относительное мелководье, а потом снова взбираться наверх на трассу. Если бы не эти затруднения, мы могли бы двигаться гораздо-гораздо быстрее. Холмы вокруг становились все ниже, а их форма все более сглаженной. Кое-где стали встречаться места, где склоны сопок покрывала растительность. Животных, ни новых, ни старых, уже известных землянам, мы пока еще не увидели. Но очень надеялись, что с изменением флоры последуют и перемены в фауне. Примерно час ехали в прежнем режиме. То разгонялись на относительно ровных участках, то замедлялись для форсирования очередной водной преграды. Скучно не было. Лафер травил свои бесконечные байки, мы с Санычем активно крутили головами, высматривая что-нибудь интересное. Енот тихонько порыкивал двигателем и вез нас все дальше и дальше на восток. Все были пределе. Наконец настал момент, когда река вильнула вправо и оставила нас наедине с дорогой. И сразу лес подступил к самой трассе, прикрыл от нас окрестный пейзаж, наполнил собой все вокруг, сузив видимость узкой полосой шоссе впереди и сзади. И почти сразу на нас напали. Атака была не то, чтоб неожиданной, а какой-то мгновенной. Вот еще секунду назад мы мирно скатываемся вниз с пригорка, и уже мгновением спустя из-за деревьев выметнулось с десяток тварей, новых, прежде невиданных, похожих на насекомых с паскорпионе загнутыми вверх хвостами. И в танк выстрелили первые сгустки какой-то жижи. «Хераси!» — выдохнул Саныч, останавливая машину и перекидывая тело назад к пульту управления пулеметом. «Не тупим, парни, стреляем!» — заорал я и первым высунул ствол автомата в узкую прорезь в стальных листах. Тех, которые прежде были стеклянными окнами. Даже задумываться не хочу, чтобы с нами было, если бы мы не настояли на том, чтобы уменьшить остекление салона. Жижа явно была невероятно едкой штукой. Краска в тех местах, куда она попадала, пузырилась и стекала вниз пластами. «Да что за напасть такая, твою мать!» — сокрушался Лафер, экономно отстреливая по три патрона в цель. «Что не игрушка про далекий космос, так обязательно скорпионы». «Совсем у гейм-дизайнеров фантазия не работает». «Это не скорпы», – бахая крупнокалиберным стволом, ожидаемо заспорил Саныч. «Это мляпы, пылесосы какие-то, только наоборот». Автоматы, как мы достаточно быстро выяснили, практически не причиняли тварям ущерб. Тяжелые пули, способные очередью разорвать крысу и листичья пополам, бессильно рикошетили от твердых панцирей. Единственным уязвимым местом этих бронированных монстров были сочленения, но туда еще нужно было постараться попасть. А вот пулемет справлялся на ура. Панцири послушно лопались, конечности разлетались в разные стороны и ряды засадного полка понемногу редели. Жаль только и патроны к нашей уберпушке расходовались слишком быстро. А нам ведь еще предстояло обратно этой же дорогой ехать. «Вот как-то так», — прикончив последнего монстра в оглушительной после грохота боя тишине, заявил Саныч. «Что с боезапасом?» — осторожно приоткрывая дверцу, поинтересовался я. «Больше половины осталось». «Хорошо. Внимание, я выхожу. Смотрите по сторонам. Нам еще туземных народных мстителей тут не хватало». Автомат показал в этом бою свою никчемность, но с ним в руках я чувствовал себя как-то увереннее. Поэтому первым из енота вышло оружие, и только потом я. Сколько раз замечал, бой длится считанные минуты. Трах, бабах, шум, гам, суета, и все кончилось. А вот последствия потом разгребаются долго и зачастую трудно. Так и с этой засадой вышло. Перебил ночь тварей довольно быстро, А вот внутренние органы, которыми так интересуются админы, из бронированных тел мы вытаскивали больше часа. Кто-нибудь успел запись включить? Укладывая куб с образцами в бокс, поинтересовался я. Нужно же какое-то описание для бестиария сделать. А в этой каше мы относительно целый труп вряд ли найдем. Енот записывает, успокоил меня Саныч. Нафига? удивился Серега. «Чтоб потом админом все наши разговоры и открытия спалить?» «Перед возвращением удалим все лишнее», меланхолично пояснил пилот нашего пипилаца. «А на такие вот моменты полезно». «Нужно не забыть память Танчику почистить», согласился я. «Достаточно и того, что они постоянно узнают наше положение на планете». «Как?» продолжил любопытствовать Лафер. «Ретранслятор, деревня!» — хмыкнул Саныч. «Связь через спутник. Так что они могут постоянно отслеживать, где мы». «Блин!» «Да это-то как раз не проблема!» — отмахнулся я. «Ну, ползет точка по карте, и что дальше? А вот записи с вездехода — это криминал. Мы там и болтаем всякое разное, и найти можем чего-нибудь, что им знать не следует». «Есть смысл тогда!» — почесал пластиковый затылок андроида Серега. Прямо сейчас и заняться. Запись засады скачать на носителе, а все остальное удалить. И каждый день перед концом сеанса обнулять память. Логично. На удивление, в этот раз Саныч даже не стал спорить. «Так и запишем», — кивнул я. «Вот ты, брат, этим и займешься. Обязательные процедуры перед концом сеанса на тебе. А ты, Саныч, будешь проверять оружие и зарядку батарей транспорта». «А ты...» А я буду проверять наше положение по карте и прокладывать маршрут на следующий день, чтобы все знали, куда ехать. Хорошая идея, — согласился Саныч. Договорились, — подвел итог оклофер. Кусок панциря нужно с собой взять, — предложил наш логичный пилот. Если эти твари пули не боялись, может, получится из их скорлупы доспехи для носителя сделать. Прикол, — засмеялся Серега. Постапокалипсис апокалипсис стайл типа Fallout и все такое, банда Красного Скорпиона...» «Белого», — фыркнул Саныч, — «эти звери белые». «Да похрен, хоть зеленые». «Интересная идея», — воскликнул я. «Нужно попробовать части панцирей в реке искупать. Если местная органика в ней растворяется, может скорлупки и размягчаться, тогда можно будет их выгнуть как надо». «Жаль, крепления мы в походных условиях не сделаем», — огорчился Саныч. «Была бы с собой проволока какая-нибудь, можно было бы хоть так прикрутить. Но на нет и суда нет». «Механик что-нибудь придумает», — легкомысленно заявил Лафер. «Админам на анализы кусок еще нужно отдать. Пусть выясняют, из чего эта штука сделана. Может, скорлупа дороже органики?» «Тогда грузим полный багажник». В крайнем случае нужно будет место, лишнее повыкидываем. Скорпиония броня была не тяжелая, сантим примерно в толщину. Будь она из металла, весила бы как бы не под сотню килограммов. А так из природного материала и трех кг не набиралось. Я прикинул, что даже если просто найти способ панцири резать на ровные куски, уже может что-то путное получиться. Так что идею поддержал. И оторвать внешний каркас тварей от внутреннего содержимого было очень непросто. Часто приходилось вытаскивать нож и подрезать какие-то места. И все равно на скорлупе оставалось слишком много лишней биомассы. А еще я сломал лезвие ножа. И, конечно, никому и в голову не пришло взять с собой запасные. Это, как я слышал, опытные добытчики органики постоянно таскали с собой одно-два лезвия про запас. А мы, профессиональные авантюристы, о таких мелочах не задумываемся. Как выяснилось, зря. — Капец ты хитрый! — воскликнул Лафер. — Теперь нам двоим всю работу придется делать. — Режь давай! — разозлился Саныч. — Хорош языком чесать. И так день, считай, потеряли из-за этих тварей. А нужно еще успеть отъехать отсюда подальше. — Нафига? Тут и заночуем. — Ты что, больной? — удивился Саныч. «Нужно отъехать», — поддержал я пилота. «Скоро сюда вся округа сбежится, трупы жрать. В природе ничего так просто не пропадает. И сдох, значит, тебя съедят. Нам еще не хватало совсем здешним лесом воевать». «Ха!» — обрадовался Серега. «Нужно камеры включенными оставить. Может, заснимем какую-нибудь тварюшку диковинную. Образец, может, и не добудем, но в бестиарий добавим». «Ну вот!» Засмеялся Саныч. «Не все же время глупости, говоришь. Можешь ведь и путное что-то придумывать. Давайте поднажмем, браты». Их перепалки начинали меня напрягать. «Быть может, идея с увеличением численности нашей банды и не самая плохая. Хотя бы в смысле морального здоровья в коллективе». Часа за два до конца сеанса решили, что хватит. Успели обобрать только четыре трупа из десяти. Но задерживаться дальше было нельзя. Знакомиться с теми монстрами, что неминуемо явятся на пир, я совершенно не стремился. В еноте стало грязновато. Крови у скорпионов как таковой не было, но каких-то технологических жидкостей хватало. Естественно, мы понатащили это все внутрь. Плюс еще обычная грязь добавилась. «С третьим реку отмоем», — пообещал Серега. «Чем? Автомойщик?» – включился Саныч. – «У нас даже тряпки нет». «Травой, Склифосовский. В чем сложность? Нам же не Бентли отмыть до хруста, нам в танки прибраться. А танки, как известно, грязи не боятся». «Воду встретим, решим», – подвел итог я. «Погнали. Хорошо бы из леса успеть выехать. Что-то мне эта растительность доверия не внушает».